Глава 10. Обитель спящих. Беги от еретика, но с премудрым держи советы сердечные. Авакум Петров. Как только створки закрылись полностью, леста тут же круто развернулась и уже более внимательно осмотрела площадку, на которой мы находились. Благо, что освещение позволяло сделать это абсолютно беспрепятственно. Этот небольшой холл разделялся на три коридора, а значит, нам предстоял очередной судьбоносный выбор. Она по очереди подошла к каждому, задержалась там немного, видимо, изучая, и вернулась обратно. Ждем здесь не больше двух часов. и Если Рев не сможет пробиться к нам, то уходим. Вполне вероятно, ему удастся догнать нас по дороге». «Ты же вроде одиночка», «Почему вдруг решила изменить своим принципам? поинтересовался я. Голова в шлеме повернулась в мою сторону, и он начал складываться. Похоже, атмосфера здесь была пригодной для дыхания. Только теперь я впервые увидел полностью лицо Леста. Ну, что сказать. Походу, насчет красотки я сильно погорячился. Массивные надбровные дуги, нос картошкой, мощная расширяющаяся к низу челюсть — Тонкие, и почти незаметные губы довершали ее образ. И к тому же она оказалась полностью безволосой. В памяти сразу же настойчиво заиграла услышанная еще в детстве песенка. «У нас в классе есть чудо-девочка, всем хорошая, только лысая». Издевались все над беднягою, заставляли жрать ногти с перхотью. Видимо, что-то отразилось в моем взгляде, потому что глаза проводника Дениса заледенели. «Что, не такое ждал увидеть?» — холодно произнесла она. «Есть немного», — не стал я юлить. «Но мама с детства учила меня, что внешность не главное. Будешь злоупотреблять мутагенами, тоже станешь таким». «Ты хочешь сказать, что это все из-за них?» — удивился я. Никогда не знаешь, какой дар преподнесет тебе система. Мне, как видишь, не повезло, и вместе с увеличением физической силы я получила вот это. Хотя, может быть, тут сыграли роли другие факторы, но к нашему делу это сейчас не относится. Слушайте внимательно. Доставайте все, что смогли трансформировать в стража. Будем разбираться, что кому установить. «Ты». Она ткнула пальцем в мою сторону. «Получаешь трофеи по остаточному принципу. В первую очередь усиливаем Дэна». «Я не согласен», — запротестовал брат. «У нас с тобой договор», — парировала Леста. «Я должна довести тебя, а на него мне плевать. Будь он хоть трижды твой брат». «Все нормально и в какой-то мере справедливо», — поднял я в примирительном жесте руки. Большую часть этих монстров уничтожила она — а значит, вправе распоряжаться полученными предметами. Вот видишь, даже он понимает, что со мной лучше не спорить. И давайте побыстрее. Тот малыш, который идет за нами по пятам, может появиться здесь в любой момент, а Реву понадобится время, чтобы пройти этот уровень». «А ведь она во всем права», — решил я. Поэтому мы с Денисом тут же вывалили все, что удалось добыть, и Леста придирчиво начала осматривать каждый предмет». Первое она передала мне со словами «Держи это под вторую ногу». И я тут же приступил к активации, безмерно обрадовавшись тому, что теперь не придется ощущать немилосердно натирающий сапог на левой ноге. Алеста уже установила какой-то треугольник в районе грудины Дениса и приказала его активировать, после чего практически сразу его костюм начал обрастать анатомической бронезащитой. Следом женщина разместила небольшой цилиндр в районе переносицы брата, и он начал трансформироваться в верхнюю часть шлема. Затем проводник отделила еще один предмет, немного повертела его в руках, рассматривая со всех сторон, а затем поинтересовалась. «У кого из вас лучше боевая подготовка?» «Точно не у меня», — признался Денис. «Это бор у нас, солдат». «Тогда это тебе». Протянула она мне 10-сантиметровый брусок треугольного сечения. Я тут же открыл специальный режим меню и вчитался в описание предмета. «Ручное боевое холодное оружие Акинак Еретика. Класс обычное, масштабируемое, размещение вариативное». «Держи, но пока не устанавливай», — попросила она. На последний предмет Леста едва взглянула и убрала его куда-то в свой пояс. Это вам пока не пригодится, нужно устанавливать после. У меня есть еще один предмет, но Рев сказал мне, что для него тоже не пришло время. А ну-ка покажи, — потребовала проводник, и я протянул ей небольшую V-образную загогулину, которая, по утверждению Гилмора должна пригодиться мне позже. К слову, называлась она «Глаз Клео». Профессионалка осмотрела предмет и вернула мне обратно. «Это универсальный модуль, если верить описанию, но для чего конкретно предназначен, судить не берусь. Видимо, поэтому рев от него и отказался. Встречаются иногда такие штуки. Своеобразные надстройки. Думаю, что это, скорее всего, для шлема. Разглаз. Но у тебя его еще нет, поэтому вряд ли сработает. Если не планируешь дальше играть, то можешь устанавливать или передать ему». Леста кивнула на Дениса. «Там наверняка уже встанет». «Держи», — тут же протянул я брату модуль. «Ну и что с ним делать?» — поинтересовался растерявшийся профессор. «Дай сюда, сейчас разберусь», — протянула руку Леста, забрала предмет и, внимательно осмотрев его шлем, установила по центру лба. «Если приклеился, значит, все правильно. Активируй», — скомандовала она, и штуковина начала растекаться по визору шлема Дениса. Пара секунд, и все было готово. «Ого!» — практически сразу послышался удивленный голос брательника. «А ведь у меня действительно кое-что изменилось. Появились какие-то дополнительные возможности. Я теперь могу настраивать зум, и четкость картинки стала лучше». «Полезное расширение», — сделала вывод Леста. «Ладно, не отвлекаемся. Бор, устанавливай свой окинак. Странное, конечно, название». Раньше мне такого не попадалось. Что оно означает? Ну, а кинак в нашей истории — это такое холодное оружие, решил просветить я женщину. Но так как сам обладал не особо обширными познаниями в этой области, то многого сообщить не смог. А еретики? Вот тут сложнее. Не знаю, верят ли у вас богов, но у нас на планете есть разные церкви, которые почитают таких высших существ. У нас тоже есть нечто подобное. И что? Ну вот, э -э, еретики — это, скажем так, те, кто тоже верит в этих богов, но немного по-своему. Сознательно искажает такую религию. Забавно. Но в любом случае, это оружие, и оно тебе сейчас очень пригодится. Советую закрепить там, где тебе будет удобно. Почти все холодное оружие в компиляре масштабируемое. Так что, скорее всего, Места оно много не займет. А это потом не повредит, если я найду покрытие для своего скафандра? В данном случае нет, — уверила меня профессионалка. Я задумался над тем, где же мне расположить этот модуль, и решил, что лучше и удобнее всего будет, если он окажется на левом бедре. Так я и поступил. Брусок прилепился, и после подачи команды на активацию сразу же начал врастать в структуру опоры. Для этого ему потребовалось около 15 секунд, после чего в этом месте появилось небольшое утолщение, абсолютно не мешающее двигаться. Так как я уже понял суть работы с этим костюмом, то решил поэкспериментировать с управлением им. Буквально моментально утолщение открылось, и у меня появилась возможность извлечь рукоять, примерно так же, как это происходило у Гилмора. Вынуть оружие из плотного крепления тоже получилось без особого труда. Собственно говоря, в руке у меня оказалась рукоять с небольшой гардой, защищающей от повреждения пальцы. Сразу же послал мысленную команду и с удовлетворением увидел, как появляется достаточно увесистый, обоюдо острый клинок длиной около 30 сантиметров. Очень даже неплохое оружие для ближнего боя. Хорошая штука. Оценила его Леста. «А теперь, пока у нас есть немного времени, отойди-ка вон туда, в сторонку, и попытайся воздействовать на переборку своим гравитационным излучателем. Ты должен понять, как он работает, и иметь возможность использовать его в бою. Учти, это только основной модуль, и он по определению не может быть очень мощным, но кое на что все-таки способен. Выясни, на каком расстоянии он воздействует и потренируйся». «Хорошо, понял». Кивнул я и направился в указанном направлении, где буквально за три минуты узнал все, что было необходимо. Полтора метра — вот мой потолок. Причем, судя по всему, излучатель действительно слабенький, потому что в месте фокусировки основного гравитационного воздействия на переборке появлялась лишь небольшая вмятинка. Сообщив о своих успехах монструозной профессионалке, я решил было задать ей несколько вопросов, но она меня опередила и начала короткий, но емкий инструктаж. Значит так. Слушаем сюда внимательно. Дальнейшие события будут развиваться, скорее всего, следующим образом. Рано или поздно ворота начнут открываться. Ну а дальше есть несколько вариантов. Первый — там окажется тот, кто разбудил всех этих тварей в попытке не дать нам спокойно дойти. Тот игрок с электрошокером — Он шел за нами, так что, вероятнее всего, он будет первым. Вариант номер два. Это будет рев, который успеет пройти по уже знакомому маршруту гораздо быстрее. Надеюсь, этих тварей там не очень много, и они сильно его не задержат. Мы вполне могли уничтожить большую их часть. Но до респауна еще около часа, может быть, чуть дольше. Ну и третий вариант, он же самый негативный. могут подоспеть другие игроки. Это хуже всего, и если их будет много, то нам, вполне возможно, придется туго. Но тут опять-таки, смотря кто позарился на эту неизвестную генерацию. Пока ничего интересного она собой не представляет. Особых и ценных предметов никому из нас не попалось. С мутагенами тоже беда, хотя, по идее, их должно быть после открытия новой генерации достаточное количество. «Вы с Гилмером что-нибудь подобное нашли?» — спросила она у меня. «Да, я нашел два мутагена. Рева они не заинтересовали, поэтому я их выпил». Не моргнув глазом, соврал я. «Даже так?» — явно удивленным голосом буркнула Леста. «И что, какие попались?» Тут пришлось рассказать ей ту же самую историю, что и своему проводнику. и профессионалка подтвердила слова Рева о том, что мне досталась действительно редкая штука. После чего наша крупногабаритная спутница потребовала последовательно перечислить все, что мне удалось генерировать и установить. Видимо, она составляла какой-то свой список, а на мой прямой вопрос, для чего ей необходима эта информация, она будничным тоном объяснила — что таким образом составляет собственный каталог генерации для определения перспективности дальнейших прохождений с целью получения каких-либо ценных предметов. Алая подсветка у меня уже пропала, поэтому ее скафандр перестал быть для меня светящимся. И я решил расспросить Лесту, что же на ней надето. Особенно меня заинтересовали те лазеры, которые были расположены у нее на шлеме. «Об этом не принято распространяться, новичок. Но так и быть, я тебе расскажу. Эту броню я собираю уже 72 цикла, и почти вся она состоит из легендарных предметов. Основа называется фурор». «Сколько же тебе лет?» — удивился я озвученной цифре. «У женщин такое не спрашивают», — ответила она вполне земной присказкой, но, немного помолчав, все-таки сообщила. Сто тридцать три цикла. «Сколько?» — не поверил я. «Разве люди столько живут?» Как правило, нет, но мутагены могут творить чудеса. Хотя иногда за это приходится платить слишком высокую цену. Да, Гилмор рассказывал мне, что у вас существует своеобразный рынок предметов и мутагенов, добываемых в компиляре. Только идиоты станут продавать действительно что-то ценное. «Запомни это раз и навсегда. Как правило, на торги выставляют не ликвид, а мутагены чаще всего стараются употребить сами. Когда-то я ходила в игру только за ними и выбирала соответствующие генерации». Гилмор сказал, что они редко выпадают после прохождения. «Да, это так, но шанс есть всегда, поэтому и существуют разнообразные каталоги». Это очень удобно, тем более ты всегда можешь продать свой личный опыт, посоветовать модель прохождения, при которой выпали те или иные предметы. Иногда это работает. «А сколько всего ты прошла генераций?» «Много», — уклончиво ответила женщина. Но в этот момент послышался глухой звук активации сервоприводов, и врата начали медленно расходиться в стороны. «Оба бегом в правый коридор». «Смотрите по сторонам, чтобы никто к вам не подобрался, а я разберусь с тем, кто же все-таки к нам пожаловал». Леста с завидной скоростью метнулась в сторону открывающихся створок и укрылась за одной из них. Но в этот момент послышался голос Гилмора «Лес, это я!» «Один?» «Один!» — подтвердил мой проводник. Но, видимо, наша новая спутница была не из тех, кто верит на слова. поэтому сразу же прозвучала следующая команда. «Стой на месте! Зайдешь, когда врата закроются на 50%!» «Я тебя понял!» — подтвердил Рев. Для полного открытия врат требовалось около трех минут, и столько же на обратный процесс. Мой проводник появился в проеме ровно в тот момент, который был ему обозначен, после чего сразу же развернулся и находился в такой позе до тех пор, Пока гулкий удар не возвестил, что дорога на предыдущий уровень закрыта. Что-то ты слишком быстро, с подозрением, заявила Леста. Пришлось ускориться, не хотелось от вас отстать, так что спалил разовую способность и немного потратил накопленный запас энергии. Значит, и ты успел подрасти за это время? С ухмылкой протянула Леста. Хотя по экипировке так и не скажешь. Увидел что-нибудь? «Увидел», — с самым серьезным видом кивнул Гилмор. «Но тебе это не понравится». «Рассказывай», — потребовала престарелая тетка. «Похоже, тут твои старые подружки. Увидел их издалека, они, скорее всего, пошли по тому же пути, что и мы с Бором в первый раз». «Мегеры?» — скрипнув зубами, уточнила Леста. «Да». «Сколько их?» «Трое минимум». «Понятно». Протянула женщина, и на ее лицо набежала тень, делая его еще более мрачным. «А того с электрошоком увидел?» «Его откатили примерно там же, где и меня. Может быть, чуть раньше. Но он хорошо поработал. Это и позволило мне так быстро добраться до вас, не отвлекаясь на тварей. Что будем делать дальше?» «Договориться с ними не получится. А у нас с собой два дохляка. Надо двигаться вперёд». У нас форы примерно час, не думая, что эти насекомые надолго их остановят. Да и тот малыш слишком назойлив и упорен. Хотя, может быть, в конечном итоге и он даст нам несколько лишних минут. Выдвигаемся. Спорить Гилмор не стал, и мы вчетвером потопали вдоль по выбранному лестой коридору, который, в общем-то, оказался не очень-то и длинным. Уже минут через десять мы очутились в довольно жутковатом месте. Без всяких сомнений. Когда-то давно оно было очень большим гибернационным отсеком. Оба проводника в один голос заявили об этом, как только оказались возле длинного ряда вертикально стоящих капсул. Верхние части их имели прозрачное покрытие. За ближайшим легко можно было различить давным-давно мумифицированные останки какого-то человека. Серо-коричневая кожа обтягивала череп. В следующей капсуле — Также оказалось нечто похожее. Все они стояли ровными рядами, которые уходили куда-то вдаль. «Сколько же их здесь?» — пробормотал Денис. «Что с ними случилось?» «Не знаю, что с ними произошло, но явно очень давно. И по большому счету не имеет никакого значения. Это просто локация, не стоит относиться к ней как к чему-то особенному». «По большому счету, мы видим всего лишь выверты твоего сознания». «Да не было у меня в голове никогда ничего подобного», — вспылил Денис. «Это не обязательно должно быть тем, что ты когда-то видел. Генерации работают не так. Это смесь двух, трех десяти, пятидесяти различных воспоминаний», — пояснила Бойбаба. «Ты же сам говорил, что когда-то занимался преподаванием. Значит, чему-то учил людей». А чтобы учить, надо знать. Следовательно, ты много впитал в себя различной информации. Словно маленькому ребенку принялась объяснять Леста. «Братан, не тупи», — решил поддержать разговор и я. «Мы там по дороге видели монстриков из фильма «Чужой». Кино такое с тобой в детстве смотрели». «Чужой?» «Конечно, помню, но мы ничего подобного не встретили». «Значит, вам повезло». А вот мы на них нарвались. Так что не удивлюсь, если ты в каком-нибудь фильме видел и эту гробницу. А может быть, в книге какой было? Да я тысячи книг прочитал и вообще всегда любил фантастику. Ты хочешь сказать, что все это может повстречаться нам здесь? Нам же конец! Да запросто. Как вы, кстати, Доминанту прошли? Нас тот призрачный медведь едва не прикончил. Да и змея оказалась серьезным противником. «Медведь?» — переспросил Денис. «Это где он был? Змею-то я видел, Леста ее в два счета прикончила». «В болоте был медведь, братан, в болоте, недалеко от врат». «Не знаю, мы потихоньку прошли там по краю вдоль стены, я там только червей запомнил», — пояснил Дэн. «Ненавижу такие локации», — призналась Леста. «Поэтому и решила не связываться». «Вот и правильно сделали». «На этого призрака вообще практически ничего не действует», — встрял в разговор Гилмор. «А ты, новичок, поменьше трепи языком. Такая инфо денег вообще-то стоит», — попытался он меня отдернуть, но лесто уже зацепилось. «Ну а вы-то каким образом смогли его уничтожить?» «Электричество», — выдал я ей ту же самую версию, которую озвучил Реву. «Видимо, удачный мутаген тебя попался». «Не останавливаемся, идем дальше», — скомандовала профессионалка, но мы и так не думали притормаживать. Смотреть на эти гробы, мимо которых пришлось идти, надоело достаточно быстро. Тем более особым разнообразием они явно не отличались. «Мне кажется, их тут тысячи», — негромко шепнул мне брат. «А ты как думал? Станция гигантская, и кто-то же должен был за всем этим хозяйством следить». «Может быть, это вообще какой-нибудь ковчег?» «Что за ковчег?» — заинтересовался Денис. «Так называются колонизаторские корабли, в которых вот так же спят люди, которые отправляются очень далеко, чтобы начать осваивать какую-нибудь планету», — пояснил я. «Да, была когда-то такая эпоха», — вновь включился в разговор Гилмор. «Надо было очень-очень долго лететь. Иногда сотни циклов». Но такими технологиями пользовались еще на заре звездной экспансии. Сейчас в этом нет никакой необходимости. Прогресс не стоит на месте. «Да, кстати, а каким именно способом вы в таком объеме колонизируете планеты?» — поинтересовался я. «Установка фазового сдвига пространства», — пояснил Рев. «А вы?» «У нас в основном применяется гипердвигатель». «И насколько он быстрый?» Сколько нужно времени, чтобы добраться, например, в соседнюю звездную систему? Все, конечно, зависит от расстояния, но от нескольких часов до нескольких дней. Сколько? Удивился Гилмор. Что это за примитивизм? Для нас это секунды. Видимо, вы живете в очень продвинутом обществе, сделал закономерный вывод Денис. Вы не могли бы побольше рассказать о нем, а мы поделимся информацией о нашем. Мне вдруг резко захотелось отдёрнуть излишне увлекающегося брата. Но Остапа, как говорится, понесло. «Может быть, вам известно что-нибудь об этих двигателях, и вы сможете нам рассказать? Это же просто удивительно!» «Я что, похож на инженера? У меня другой путь!» — отмахнулся Рев. Решив сменить тему, потому что Дэн реально мог сболтнуть лишнее, я уже хотел переключиться на что-то другое, Но в этот момент мое внимание привлекла одна из капсул. Вроде бы внешне она ничем не отличалась, но меня неуловимо потянуло именно к ней. Судя по остаткам длинных волос и достаточно небольшому размеру черепа, когда-то здесь явно находилась женщина. Я уже было подумал, что сработало достижение «искатель», и вот сейчас я могу обнаружить какой-нибудь хитро спрятанный тайник. Но вместо этого… Мумифицированный труп резко распахнул глаза и дернулся за прозрачным стеклом закрытой капсулы. А вслед за этим прямо внутри появилось яростное, словно живое бушующее пламя. Волосы на скелете вспыхнули и сгорели моментально. А потом начала полыхать высохшая кожа. От неожиданности я даже отшатнулся, но в следующую секунду это наваждение пропало, Гилмор, заметив мое поведение, резко подскочил ко мне и всмотрелся в капсулу. «Ну и чего ты дергаешься? Обычный труп!» «И действительно, то, что я мгновение назад лицезрел, исчезло!» «Странно, — подумал я, — что-то какой-то чертовщинкой попахивает. Ведь, судя по всему, никто, кроме меня, этого не видел». Мы вновь продолжили движение — Но теперь я всматривался в каждую гибернационную капсулу. Однако больше ничего подобного мне не мерещилось. И я наконец-то решил, что стал свидетелем очередного глюка системы. В любом случае, все, что меня окружает, нереально. Это игра, и надо ко всему относиться проще. Мы шли по этому бесконечному полю, на котором словно деревья росли высокотехнологичные гробы, уже достаточно долго. Очень скоро, по словам Гилмора, те, кто идет по нашим следам, окажутся на этом уровне. А если они очень уж поднажмут, то того и гляди, могут ведь и догнать. А встревать в виртуальные разборки игроков нам с братом не с руки. Быстрее бы уже пройти эту дебильную игру и вернуться на Арес. Ребята ведь там наверняка места себе не находят. Однако еще минут через десять ненавязчивой прогулки как назвала наш поход профессионалка, обстановка вдруг резко изменилась. Леста, идущая впереди, остановилась, вскинула руку в предупреждающем жесте и сообщила. «Вооружайтесь, похоже, просто не будет. Вижу инсектов, мелкие, но их много». Да мы уже и сами смогли наблюдать за тем, как из-за капсул появляются натуральные полчища небольших, но очень неприятно выглядящих существ. Явно не похожих на тех, с которыми мы столкнулись совсем недавно. Их было не просто много, а очень много. Сплошной ковер этих тварей как-то совсем незаметно обступил нас со всех сторон. Свободной оставалась лишь небольшая площадка, в центре которой мы и находились, диаметром около 10 метров. Причем это была практически ровная окружность — а эти твари остановились, как будто не могли преодолеть какую-то преграду. «Странно, они не нападают», — задумчивым голосом произнесла Леста, шлем которой уже давно загерметизировался, а лазеры на лице пришли в движение. Впрочем, ее примеру предпочли последовать и мы. Это безмолвное копошащееся море живых существ практически не издавало никаких звуков, «Хотя внешний вид их острых конечностей намекал совсем об обратном, но факт остается фактом. Им удалось окружить нас практически бесшумно. Если они набросятся на нас всем скопом, то прогнозирую откат», деловым тоном сообщила Леста неприятный вывод из сложившейся ситуации. «Я заточена под крупных монстров. Есть какие-нибудь предположения, что это такое?» «На Земле определенно ничего подобного нет», — уверенно заявил Денис. «Хотя что-то они мне напоминают, но точно вспомнить не могу. Очень уж у них странные крючкообразные морды». «Что будем делать?» — поинтересовался Рев, напряженно осматриваясь вокруг и водя из стороны в сторону обеими руками. В одной из них он сжимал свой клинок, а другая, как я уже знал, несла на себе гравитационный излучатель. «Не думаю, что они смогут значительно повредить наши костюмы», ответила Леста. «Но никто не застрахован от выверта системы. Может быть, у них есть какие-нибудь скрытые таланты? Меня больше волнует вопрос, почему они не нападают? Чего ждут?» «Может быть, попробуем медленно пойти вперед, предложил Денис. «Может, они вообще мирные?» «Очень смешно», съязвила Леста. Рев. Ты часто встречал в генерациях мирных тварей? Пару раз, да и то, может быть, я случайно их не стриггерил. Хорошо, пробуем двигаться. Но учтите, если они нападут и справиться с ними мы не сможем, то нас, вполне вероятно, откатит обратно, а по времени там как раз могут оказаться мигеры. Мне очень хотелось узнать, что же это за мигеры такие. Но обстановочка не располагала к дальнейшим разговорам. потому что Леста осторожно сделала шаг вперед. Ее движение вызвало волну беспокойства среди этих существ, но мы все равно последовали за самой опытной из нас. И в тот момент произошло чудо. Волна насекомых немного отпрянула назад, а та часть, которая оставалась у нас за спиной, наоборот, приблизилась, и вновь мы оказались в центре круга. Только тут до меня дошло, что происходит». Похоже, опять система проявила себя. Сразу же вспомнились слова сообщения, в котором говорилось о том, что мелкие твари будут стараться уйти с моего пути. Вот они и ушли. Правда, оказывается, у этой способности не очень большой радиус действия. Однако все равно она позволяет нам защититься от нападения. Похоже, надо мне того Бергера от всей души поблагодарить. Леста сделала еще шаг, не понимая, почему так происходит. А так как я следовал за ней по пятам, то с каждым моим шагом путь перед нами расчищался. Так мы и двинулись дальше, постепенно смещаясь куда-то вперед. Причем никакой уверенности в том, что именно там находятся врата у нас не было. Хотя, если посудить, то мы шли по единственному, достаточно широкому коридору. В соседних рядах капсулы стояли гораздо ближе друг к другу. а это позволяло надеяться, что мы двигаемся по какому-то центральному проходу. Свой окинак я убрал. Нечего было и думать о том, чтобы с его помощью защититься от такого количества противников. Ну, убьешь ты десяток, ну, два этих насекомых, но потом они захлестнут тебя с головой, и даже двигаться не сможешь. А если учесть, что у меня единственного из всех четырех игроков нашей группы «Неполноценный шлем», то гадалки не ходи, а глаза они мне выгрызут в два счета. Постепенно мы осмелели и слегка ускорили шаг. Пятящиеся существа явно испытывали дискомфорт, отскакивая назад и создавая небольшой вал из стоящих друг на друге маленьких монстров. Каждый из них, на навскидку, был не выше 15 сантиметров, хотя встречались особи и покрупнее, причем все они были практически точными копиями друг друга. «Ребята, вы это видите?» — послышался шепот Дениса, и он кивнул вдоль прохода, туда, где освещение не позволяло толком ничего рассмотреть. «Что-то большое, но пока только общее очертания, подтвердила Леста. «Уточняй». «Какая-то странная штука, и она, мне кажется, двигается, как будто дышит, и мы идем прямо к ней», — попытался описать увиденное брат. «Давай поточнее». размеры, формы, особенности, все, что видишь, рассказывай, потребовала бойбаба, оказавшаяся в несколько раз старше любого из нас. Пока непонятно, но мне кажется, оно метров пять в высоту. Возможно, очередная доминанта и, скорее всего, того же типа, что и эти. Кивнула она на насекомых. Да, может быть, эта мелочь и ведет нас к ней. Согласился Рев, но как только он закончил свою фразу, Раздался отдаленный вопль. Рай!